От римской империи к империи короолингов Ощий для западнойв европы процесс возникновения варварских королевств принял во франции форму установления франкского господства во главе с династией мировингов, начинающийся от легендарного мировия предках лодвига, которая в середине восього века оказалась вытесненной династией пепенидов и от пипина эрстальского родоначальника клана последнее в своем конце была представлена гигантской фигурой карла великого тем временем рождается новое общество совмещавшие в себе никогда не исчезавшие римские традиции и традиции личной связи между людьми привнесенные германцами завязывается и еще одна важная связь с которой предстоит стать прочной и длиительной, связь между церковью и франками. Это тот самый союз, который при пепенидах превратится в имперско-пабский сговор, послуживший источником новых конфликтов вокруг вопроса о мировом господстве. Паллельно с переменами политического и общественного порядка происходят изменения и в области военной. меняется само понятие войны, меняется порядок несения военной службы, меняется и способ ведения боя. Тежлая кавалерия прототип рыцарской уже при каррле великом начинает вытеснять основной до той поры у Франков рот войск пехоту. Нависшая над Европой грозовой тучей и часто раздражавшейся грозой, опасность сарацинских, нормандских и венгерских вторжений, побуждает церковь изображать супостатов как вырвавшиеся на землю силы ада и представлять противостоящее им христианское воинство чуть ли не как небесное в роли первого объединителя Глии выступает хлоддвиг всего лишь несколько лет ему понадобилось на то чтобы устранить короля римлян сигерия разгромить лиманов затем бургунда в гондебода И, наконец вест го готов под главенством юрика в решающей битве при пуатье в 50 седьмом году в результате которой вся галияя отошла к франкам одержав вверх над своими основными противниками хлодвиг берется за наведение порядка среди самих франков захватывая в плен организуя убийство или убивая собственной рукой всех прочих франкских королей В конце концов Галиия оказывается собранной под его короной. Какова главная причина его побед? Не в военном ли превосходстве солических франков? Да еще во времена службы Риму они зарекомендовали себя как достойные воины. В основном пехотинцы они в совершенстве владели копьем, мечом и франциской секирой с одним лезвием. Но этим же оружием, на том же уровне совершенства, владели и их главные недруги – вестготы, которые к тому же обладали еще одним серьезным преимуществом – конницей. Основным козырем Хлодвига было то, что франки в эпоху борьбы за Галлию оставались, как это ни парадоксально звучит, язычниками. между тем как их соперники, остготы бургунды и в особенности вестготы, уже исповедовали христианство в его арианской интерпретации. Девенское население Галии, несмотря на успехи проповеди Святого Мартина, все же оставалось в массе своей языческим. Обитатели же городов и, в первую очередь представители городских элит, были либо в подавляющем большинстве язычниками, либо сплошь католики. Когда аппарат гражданской администрации по всей империи рушился, только городские епископы сохраняли свое прежнее положение и как наиболее именитые граждане, представляющие государства на земном так сказать уровне, и как делегаты властей небесных. Их унаследованный от прошлого высокий престиж еще более возрастал благодаря героическому поведению некоторых епископов. Во главе крестного хода в праздничном облачении выходили они за пределы городских укреплений и шли навстречу надвигавшийся в варварской орде, чтобы спасти хотя бы ценой собственной жизни свой город от грабежа насилия и резни. Так вот епископпат, без всякого исключения испытывавший к арианству сильнейшую аллергию, настраивал, понятно, и католическое население против их новых королей Ариан. Поворотной точкой в развитии событий сначала стало обращение Хлодвига в католицизм, а затем и крещение его около 498 года Ремиреймским. хлодвиг прекрасно понимал что отнюдь не в его интересах отчуждать от себя духовенства даже в той части страны которая уже была под его полным контролем еще более выгодно было бы заручиться поддержкой епископов и идущие за ними католической паствы на тех вожделенных для франков землях которые все еще оставались под властью германских вождей арианского испоедания своим обращением хлодвиг привлё к себе приязнь и византийского императора настасия получив возможность выступить одновременно в двух ролях как поборника римского дела восстановителей империи на западе и как защитника истинной веры против злых варваров еретиков король франков не преминул воспользоваться таким положением. его поход на вестготов в 50 седьмом году, принимает характер священной войны. Такой союз вовсе не означал подчинение короля церкви. Скорее, напротив, созванный Хлодвигом в Орлеане Первый собор Галиканской церкви, 511 год, обсуждает борьбу против орианства, но он же выносит постановление, ни один мирянин, отныне не сможет стать клириком без согласия короля. К слову сказать, победа Хлодвига над Вестготами приносит ему очень богатую добычу. Церковь получает свою часть, что еще более привязывает ее к королю. Галоримская аристократия переходит на его сторону без каких-либо колебаний. Франкский король, наследник Крима, не отвергает ни культурного наследия доставшегося ему от вечного города не того что уходит корнями к его предкам варварам. Ввойдя в роль хранителя римской империи, он под своей властью сначала объединяет, а затем и соединяет гало-римскую аристократию с германской. Мискую с церковной, Он достиг в этом деле слияния такого успеха, что ныне историкам очень трудно установить этническую принадлежность тех представителей нобилитета, чьи имена дошли до нас. Преемники Хлодвига, как известно, поделили между собой королевство, созданное им и выросшее благодаря его победам. мироввингская политическая концепция сводилась к тому что единое королевство управляется правда несколькими королями но принадлежащими одной и той же династии и в других областях экономика чеканка и обращение монеты торговля налоги титулование должностных лиц и прочее королевская властью франков являла собой скорее продолжение римской традиции нежели разрыв с ней в Впрочем, не следует проходить мимо и новых черт, особенно в областях, которые нас интересуют, в области государственного правления и в области военной службы.